Книга третья. Герцог Стефан, находившийся в Лансгуте своей резиденции, только что распорядился кому из приближенных сопровождать его в Мюнхен. Он собирался поприветствовать своего старшего брата марграфа который принял благостное решение, наконец, выгнать Габсбургов из страны. Герцог Стефан очень гордился тем, что ведь в сущности именно он натолкнул брата на такое решение. Он высоко поднял голову с короткими густыми каштановыми усами. Наверное, это его энергичные речи оказали на Людвига такое действие. Теперь он поедет в Мюнхен и посмотрит, нельзя ли создать между Виттельсбахами тесный союз. А если он и Людвиг твердо решат, то почему бы... Чума и сатана хвостаты им не водворить мир среди виттельсбахов, спаять их между собой, как спаяны габсбурги. Ведь и те, конечно, наскакивают друг на друга, как петухи, когда обсуждают свои дела без посторонних. Зато, когда они представительствуют, они стоят друг за друга, как один. И когда они говорят друг с другом, то их речи мед. Хорошо, что Людвиг, наконец, заставил себя решиться. Что касается его самого, Стефана, то он не успокоится до тех пор, пока растерзанный рот Виттельсбахов снова не станет единым. Принесли доспехи, начали снаряжать его в дорогу. Но тут из Мюнхена прибыл нарочный. Доложил о смерти Марграфа. Герцог Стефан оцепенел, полуоткрыв рот, странно растопырив пальцы. Затем раздраженно рявкнул, Приказал своим людям выйти, забегал полуодетый по комнате, делал повелительные жесты. Его лицо непрерывно менялось. То грозно хмурилось, то разглаживалось. Короткие густые усы вздергивались вместе с верхней губой. Перед ним мелькали возможности. Самые разнообразные, ослепительные. Мейнград, почти мальчик болезненный, глуповатый, добродушный, к тому же страстно преданный Стефанову сыну, Фридриху. Да, судьба Виттельсбахов теперь в его, Стефана, руках. Соединить обе Баварии, заставить помириться бунтующих братьев, голландца, брандербуржца, фальцких правителей. Должны же они понять, должны же покориться. Что они каждый в отдельности? Людвиг, Альбрехт, Вильгельм, Рупрехт? Ничего». Но род Витальсбахов — это много, это все. От него Стефана и зайдет добрая сила. Его вера, его честная, благочестивая, бескорыстная воля перельется в них. Они поддадутся его уговорам. Он тяжело опустился на стул. Лицо утратило напускную солдатскую молодцеватость, плечи поникли. Ах, ничего из этого не выйдет. Мучительная лживая надежда не такому, как он, этого добиться. Правда, случай особенно благоприятный, но такое бремя ему не по силам. Его отец-император даром, что крепче его, а и тот был тяжелодум, поэтому и оставил свое дело недоделанным. Так как же ему, более слабому, склеить раздробленное изувеченное? Его брат умер в пути. Дурной знак. Людвига он никогда особенно не любил, ни разу по душам не поговорил с ним. Все шестеро братьев никогда не пытались сблизиться, каждый недоверчиво стерег другого, как бы тот не урвал слишком большой кусок отцовского наследства. Но Людвиг был порядочный человек, и ему жилось нелегко. Он женился на Губастой, принес династии тяжелую жертву. И вот теперь он умер в расцвете сил, Ореол вокруг виттельсбахов померк, их блеск угасал. Стефан вспомнил слышанное им некогда чтение папской булы, в которой папа возвещал об отлучении от церкви его отца. «Да поразит это проклятие его сыновей, изгнанные из жилищ своих, да попадут в руки врагов своих и да погибнут!» Он был тогда еще мальчиком, И смысла этих торжественных, грозных, патетических слов так и не понял, но они обдали его ознобом, запомнились навеки. Не везло с тех пор Виттельсбахам. Их владения распались, братья грызлись друг с другом. На северо-западе фландерскими провинциями правила императрица-мать, совместно с Вильгельмом, самым одаренным из братьев. Между матерью и сыном вспыхнула вражда. Вильгельм разбил войска матери в кровавом морском сражении при усти Мааса. Она бежала к своему зятю, английскому королю. То была надменная дама, меланхоличного нрава, чуждая своим детям. Да, в ее присутствии приходилось подтягиваться. Сыновья всегда чувствовали себя при ней неловко. Теперь ее уже нет, она умерла, устав от гордости, заботы и горя. А Вильгельм, самый умный, одаренный и любезный из братьев, впал в буйное помешательство, заболев от вражды с матерью, заболев от чужой страны. Нет, Виттельсбаха не повезло. Проклятие, если не слова его, то их горький смысл осуществлялось. Стефан уставился перед собой. Смерть брата давала ему возможность, обязывала захватить Тироль, удержать в своих руках южные земли. Он посмотрел на свои руки. Они лежали тяжело, вяло, бессильно. Да разве можно такими руками? Вздор. Просто он выпил за завтраком слишком много пряного вина. Вот и все. Это оно тяжелит кровь, туманит мысли. Разве у него не превосходные виды на будущее? «Юноша Мейнград слаб. Им легко управлять. Его-то уж, черт побери, Стефан сумеет подчинить себе». Он выпрямился. Над сжатыми губами стояли торчком короткие густые каштановые усы. Он спаяет Витальсбахов в одно целое и возвеличит их. Он приказал подать доспехи. «Теперь ему тем более необходимо ехать в Мюнхен». Снова рявкнул по-солдатски – вызвал к себе сына Фридриха. Принц Фридрих уже слышал о смерти Маркграфа. Его прямо разрывало от планов, от прилива энергии. Мейнгард поклонялся ему с юношеским восхищением. Благодаря Мейнгарду Фридрих теперь могущественнее отца. Это статный стройный молодой человек. Его широкий угловатый упрямый лоб низко зарос темными волосами, С раннего возраста он относился презрительно ко всем окружающим. Он считал себя единственным достойным внуком императора. Скрежеща зубами, видел он, как мельчает и дробится достояние Виттельсбахов. Высокомерно восставал против слов и дел своего отца, не обладавшего достаточно крепкими мышцами и хваткой, чтобы обуздать породистого, нервного и строптивого коня, каким был род Виттельсбахов. «О, у него, принца Фридриха, достаточно силы и чутья! Он укротит его!» Так стройный, гордый, полный вражды и тайного презрения предстал он перед отцом. Герцог Стефан считал, что этот сын удачливее и одареннее его самого, видел в нем свое завершение, любил даже его порывистость, горячность, надменность, но он не мог сдерживать себя, когда мальчик бунтовал против него слишком дерзко. Между ними все вновь и вновь происходили бурные стычки. Стефан кратко, рявкая по-солдатски, объявил сыну, что маркграф Людвиг внезапно скончался. Он едет на похороны в Мюнхен и думает пробыть там недели полторы. «Фридрих же пусть остается пока здесь, в Ланскуте», Возьмет на себя дела и хранение государственной печати. А в случае более важных вопросов шлет к нему в Мюнхен курьеров. Фридрих задумался. Еще никогда не получал он от отца таких полномочий. Что таится за этим? Он смирил Стефана недоверчивым взглядом. а а Герцог едет в Мюнхен один. Он опасается влияния Фридриха на Мейнгарда. Хочет его отстранить». Сын закинул голову, скользнул живыми карими глазами по лицу отца, надменно заявил, что и не подумает оставить своего друга одного в его горе и, разумеется, тоже поедет в Мюнхен. В комнате находилось еще двое-трое приближенных и один из пожей. Герцог Стефан, вскипев, спросил хриплым голосом, не спятил ли его сын. Кругом все стояли пораженные, ждали, что будет, Фридрих, насторожившись, ответил, разумеется, он в своем уме. Всякий порядочный рыцарь и дворянин поймет его, с ним согласится. Герцог, звеня доспехами, угрожающе приблизился к нему. Юноша сначала не двинулся с места, затем вдруг повернулся и выскользнул из комнаты. Вскочил на коня, никто не посмел удержать его, понесся прочь, на юг, к Мюнхену. Герцог рассмеялся, сначала с досадой, затем довольный. Приближенные, радуясь такому обороту дела, тоже стали смеяться. «Вот бесенок этот Фридрих!» — сказал герцог. «Вот бесенок наш сиятельный принц!» — вторили приближенные. Но затем мало-помалу Стефан снова стал хмуриться. «Собственный сын не слушается его». Как же он приберет к рукам всю буйную семью Виттельсбахов? Он сел на лошадь. С большой свитой грузно поскакал по той же дороге, по которой умчался Фридрих. Юноше Мейнгороду сообщил о смерти отца обер-егермейстер фон Кумерсбрук. Он приступил к делу очень осторожно, издалека. Напрасный труд. Восемнадцатилетний юноша никак не мог взять в толк, к чему он ведет и фон Кумерсбрукову пришлось, в конце концов, заявить напрямик. Марк скончался. Мейнгард растерянно посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Весть эта, казалось, медленно ворочилась в его добродушной крупной голове. Он даже вспотел. Он был не в силах представить себе, какие последствия может иметь это событие и к чему оно обязывает. Теперь он стал герцогом. Вероятно, это очень утомительно, будут всякие сложности, много работы. Он чувствовал бы себя гораздо лучше на положении какого-нибудь мелкого сельского барона. Вероятно, очень печально и для страны, и для всех, что его отец умер. Ведь он был дельный и энергичный. Мать же, как ему объяснил его друг, принц Фридрих, «беспутная, гадкая женщина». «Боже милостивый». В сущности, и отцу, и матери всегда было не до него. Эта смерть не трогала его. Она была ему тягостна, требовала усилий, размышлений.